Повернувшись к Бедо, он сказал, «Возможно, расследование будет намного проще, чем я думал. Узнай, где остановилась погибшая девушка. Она работала для парижской компании. Там должны знать ее адрес. Выясни, что она делала вчера. Мне необходим полный отчет о ее передвижении, особенно с двух до четырех часов дня». Пусть наши люди опросят всех лодочников, продавцов, служителей на пляже. Найди поскорее этого Джокера и доставь его ко мне. Раз ты уходишь, позови ко мне Кадо». Бидо кивнул и быстро вышел из комнаты. Через несколько минут в кабинет вошел Кадо, свежевыбритый и в своем лучшем костюме. «Вы видели, как эта девушка вошла в отель?» спросил Дивера, как только Кадо сел. — Нет. В четыре часа я обходил коридор, как обычно. В это время в номерах очень мало народа, и я осматриваю отель. В период фестиваля здесь бывает столько посторонних, что свободно мог проскочить и вор. — Значит, кто-то из посторонних мог воспользоваться пустым номером, чтобы убить девушку? — Это слишком большой риск, — сказал Кадо. — Хотя все же некоторые постояльцы бывают так небрежны, что забывают ключ в номере. Эту возможность мы, конечно, тоже не должны сбрасываться со счетов. Хотя, я думаю, все произошло иначе. По-моему, убийцу следует искать среди постояльцев отеля. Он спрятал ее тело в номере, а когда нашел это безопасным, отнес тело девушки в лифт. Это довольно умный ход. Почти наверняка ее убили не на третьем этаже. Тот факт, что она поднялась пешком по лестнице, наводит меня на мысль, что она поднималась на второй этаж. Надо выяснить, когда лифтом пользовались в последний раз перед тем, как было обнаружено тело девушки. Кадо со скромным видом улыбнулся. Я уже выяснил это, инспектор. В три часа ночи лифт переходит на автоматическое управление. В это время... Он стоял на первом этаже в поле зрения ночного вахтера. Он говорит, что где-то между тремя тридцатью и четырьмя точно он не помнит. На дверце загорелся красный огонек, указывающий на то, что кто-то вызвал лифт сверху. Десять минут спустя сигнал снова вспыхнул, указывая на движение лифта. Можно предположить, что именно в этот момент убийца воспользовался лифтом. После этого лифтом никто не пользовался. Девера снова сделал какую-то пометку. — Во время дневного обхода вы не видели в коридоре какого-нибудь подозрительного человека? Кадо кивнул. — Видел. Это был фоторепортер. И именно на втором этаже. Я застал его за подслушиванием номера деления. — Кто он такой? — Его зовут Джокер. Он... — Что? «Ах, да, у меня уже есть информация о нем», — сказал Дивера. «Этот человек начинает меня серьезно интересовать». «Так что же он делал у номера деления?» «Он объяснил, что ему сказал портье, что деление у себя». «А он был у себя?» «Нет, в номере в этот момент был его сын, но он тоже ушел за несколько минут перед тем, как я застал Кера у двери номера». «Значит, получается...» Что в номере в этот момент никого не было? Совершенно верно. Но вы сказали, что Кер подслушивал у двери. Во всяком случае, это так выглядело. Возможно, он постучал и просто ждал, пока откроют. Когда это было? В 4 часа сорок пять минут. Дивера почесал нос кончиком карандаша. Получается, что этот Кер находился в отеле во время ее смерти. Похоже на то. А можно ли выяснить, когда он ушел из отеля? Сейчас справлюсь у ночного портье. В ожидании возвращения Кадо инспектор обдумывал полученные сведения. Он взглянул на часы. Они показывали 7.40. Через несколько минут вернулся Кадо. Ночной портье утверждает, что Кер покинул отель в 3 часа 50 минут. «Ночи», — Девера удивился. «А он не объяснил, что он делал в отеле все это время?» «Нет. Он спустился по лестнице, и портье говорит, что вид у него был такой, как будто он здорово пьян. Он шел, пошатываясь, вышел из отеля и ничего не сказал». «Это действительно становится интересным. Ведь именно в это время тело девушки должны были засунуть в лифт. Дивера заглянул в свои записи. Девушку задушили шнуром и от занавески. Такие шнуры имеются в каждом номере отеля? Кадо с извиняющимся видом пожал плечами. — Мне это неизвестно, но очень легко проверить. — Вот и выясните. И если шнуры в разных номерах различные, принесите мне их образцы. Кадо опять вышел из комнаты. Вошел Бенуа, полицейский фотограф и положил перед Дивера еще влажный снимок. «Вот, инспектор», — сказал он, — «это лучшее из всего, что я смог сделать до возвращения в лабораторию». Дивера вынул из кармана лупу и стал рассматривать снимок. «Неплохо. Шнур явно крученый. Следы достаточно отчетливы. Думаю, что шнур удастся легко опознать, если его найдут». Он еще продолжал осматривать снимок, когда вернулся Кадо с двумя шнурами в руках, пурпурным и зеленым. Он положил их на стол. — Только на двух этажах крученые шнуры, — сказал он. — Вот образцы. Дивера осмотрел оба шнура, потом отодвинул в сторону зеленый, взял в руки пурпурный и с улыбкой взглянул на Кадо. — Откуда этот шнур? «Со второго этажа». «Мы довольно быстро продвигаемся вперед. Круг поисков несколько сузился, и мы можем предположить, что девушку задушили шнуром со второго этажа». В этот момент зазвонил телефон на столе. Кадо снял трубку и тут же передал ее инспектору. Это звонил Бидо. «Я говорю из отеля, в котором остановилась Люсиль Бало», сказал он. Ее агент Жан Тири сейчас направляется к вам. Вчера днем в 3:30 ее видели разговаривающий с молодым человеком на пляже. Его опознали два свидетеля. Это Джой Делени, сын продюсера. Дивера так долго молчал, что бедой спросил: Вы слушаете, инспектор? Да, я просто думал. Мне сейчас нужен этот Джокер. Кер. Разыщите его как можно скорее. Он повесил трубку и посмотрел на Кадо. Что вам известно и что вы можете рассказать о Джое Делени? Сыщик пошел плечами. Ему примерно 21 год. Приятный, спокойный, с хорошими манерами. Вообще, вся семья Делени приятные люди. Месье Делени, конечно, очень богат. Узнайте, когда он вернулся в отель вчера днем. Кадо вышел из кабинета. В ожидании его Девера бесцельно крутил в пальцах карандаш. Сыщик вернулся. Делени сын пришел в отель в 3.55. Вскоре к нему присоединилась мадам Делени. — Мадам Делени? — Да. Портье вспомнил, что она попросила ключ, и он сказал, что Делени сын только что поднялся в номер. Девера закусил губу. «Значит, мадам Делени была вместе с парнем во время смерти девушки?» Кидо бросил на него быстрый взгляд. «Неужели вы думаете, что она имеет какое-то отношение к...» Инспектор покачал головой. «Думать можно что угодно. Посмотрим, что расскажет нам Джокер». Он нахмурился. «Мне только непонятно одно. Мотив убийства девушки». Он снова снял трубку и связался с экспертом. «Есть какие-нибудь следы, что девушку пытались изнасиловать?» — спросил он врача. Выслушав что-то, Девера повесил трубку и проворчал. «Нет, попытки изнасилования не было. Почему же ее убили?»